Последние дни июня выдались ужасными. То и дело жертвой стрелков становился кто-нибудь из защитников посольского квартала. Каждый вечер приходилось хоронить все новые тела, завернутые в дирюгу вместо савана. Но куда хуже были трупы китайских нападающих, которые зачастую оставались лежать в труднодоступных местах. Днем было жарко, как в тропиках, И запах разложения пропитал собой всю округу. Затем начались тропические дожди, на смену которым пришли грозы с громом и молниями, сотрясавшие посольский квартал с такой силой, будто сама Цивиляла стихии истерит, сдирать с лица земли нечестивых захватчиков и всё, что они создали своим трудом. Генри отправился в Фу побыть часик со своей паствой. и вернулся весь мокрый до нитки. Им ещё тяжелее, чем нам, объяснил он трейдеру, когда войска ЦС слышат гром, то думают, что боги одобряют их действия, и новообращённые начинают сомневаться. Он криво улыбнулся. Не всегда обращение в христианство проходит как по маслу. В тот вечер, хотя гроза всё ещё бушевала, Новое крещендо выстрелов возвестило начало атаки. Со всех сторон китайцы поливали посольский квартал огнём. Пули пробивали крышу, градом ударялись о стены, и Чита Уайт Париж вместе с Трейдером спустились вниз. Макдональды с дочерьми сидели в гостиной. Эмили и Генри пришли не мешать им и тихонько устроились в холле. Но уже через несколько минут несмотря на удары грома под аккомпанемент заградительного огня. Они уловили еще один звук. Он шел из примыкавшей к холлу кладовой, куда для сохранности убрали посольский рояль. Чтобы добраться до него, нужно было перелезть через груду всяких ящиков, но инструмент был поистине великолепный. Знаменитый бёзендорфер со всей палитрой музыкальных полутонов Когда молодой человек из немецкого посольства спросил у Макдональда разрешения время от времени играть на рояле, посланник, не желая показаться грубым в такой сложный период, сказал, что тот может приходить, когда ему вздумается. Из-за жаркой влажной погоды инструмент слегка расстроился, однако немец, похоже, ничего не имел против. Он только что начал играть. Неужели он спал там? Не понял, что начался штурм, или пытался придать себе мужества, а может из-за жары шума и страха парение немного сбрендил. Как бы то ни было, сейчас он исполнял полёт валькирий, причём так громко, как только мог. Макдональды в гостиной тоже наверняка услышали его. Когда он закончил, то сделал паузу, И трейдер гадал, что парень сыграет дальше. Ответ не заставил себя долго ждать. Он снова заиграл полет валькирий. В этот момент через входную дверь ворвался молодой офицер. «Где посланник?» — выкрикнул он. Генри не успел ответить, как из гостиной вышел Макдональд. «Ну?» «Какие новости?» «Китайцы палят по фу из пушки крупа, сэр! Они наступают!» и японцы больше не в силах сдерживать их натиск. У них есть вторая линия обороны, сэр, но если китайцы прорвут и ее...» «Мне нужно, фу!» — встрепенулся Генри. «Не уходи!» — попросила Эмили. «Слишком поздно. Останься с нами!» Генри покачал головой. Эмили умоляюще взглянула на Макдональда. «Вы никуда не пойдете, мистер Уайт-Перриш!» — твердо заявил Макдональд. «По крайней мере, сейчас!» Японский командир знает своё дело. Вы же останетесь здесь, и это приказ, добавил он. Но моя паства позднее, не сейчас. Останьтесь со своей семьёй, как делаю и я. Макдональд выразительно посмотрел на трейдера. Если японцы удержат вторую линию обороны, Генри утешит новообращённых позже, а если китайцы прорвутся, то утешать уже будет некого. МакДональд повернулся к молодому офицеру. А что на западе? Китайцы заняли мангольский рынок от Чэканьел тот, но пока не прорвались на территорию посольского квартала. А что с городской стеной? Пытаются подняться по ней, но их сдерживают наши баррикады. Держите меня в курсе. МакДональд кивнул молодому человеку, и тот ушёл. а посланник вернулся к родным в гостиную. Уайт-Перриши остались в холле. Том стоял между родителями, которые обнимали его, а Трейдер — рядом с Эмили. Трейдер не был уверен, понимает ли Том всю серьезность положения. Но родители точно понимали. Если падет хотя бы одна из трех линий обороны — Монгольский рынок. Фу! Или стена, возвышавшаяся над посольствами. Всё будет кончено. Он взглянул на дочь. Держит ли она при себе тот маленький револьвер, который он для неё достал? Трейдер не сомневался, что дочь с ним не расстаётся. У него самого был револьвер Уэбли. У томата вырвался карман, там явно лежал мяч для крикета. Трейдер не был уверен, есть ли оружие у Генри. Теперь шум стрельбы с наружа стал громче, чем когда-либо раньше. Трейдер попытался прикинуть скорость огня. Примерно 5 выстрелов в секунду. 300 или больше в минуту. то есть двадцать тысяч пуль в час, без перерыва. Конечно, такой атаке не противостоять. Китайцы могут ворваться в любой момент, — подумал трейдер. Словно в противовес страшному грохоту, немецкий пианист играл все громче и громче, в каком-то бреду снова и снова исполняя мелодию Вагнера. Внезапно появился Макдональд и бросился по коридору к кладовой — Они услышали, как посланник яростно кричит: "Прекратите! Прекратите!" Гневея спустя, он прошёл через холл обратно в гостиную, на ходу всплескивая руками. Немец продолжал играть ещё громче и безумнее, чем раньше. Трейдер почувствовал, как кто-то коснулся его запястья и посмотрел вниз. Эмили шепнула: Возьми меня за руку. Он схватил дочь за руку и пару раз силой сжал, когда сердитый грохот снаружи стал настолько оглушающим, что не было слышно даже полёта валькирий. После одного из особенно громких ударов рояль вдруг стих. Прошла минута, затем снова появился Макдональд, выглядевший теперь немного спокойнее. Никто из вас случайно не застрелил пианиста? поинтересовался он. Они покачали головой. Посланник пошёл по коридору и вскоре вернулся. Должно быть, ушёл через заднюю дверь. Он сделал паузу, посмотрел на Генри, затем на трейдеров и медленно произнёс: "Что ж, как военный, я могу сказать вам, наши друзья снаружи стреляют слишком высоко". Во время всех этих беспорядков, начавшихся с момента его приезда, рейдер кое чего так и не понял о своём взятии. Впоследствии он думал, что просто не было причин догадываться, не было никаких признаков. В ужасную ночь штурма и на следующий день посольский квартал уцелел. Но надолго ли? Китайцам удалось выбить защитников только с одной позиции на стене. и, будучи припертыми к собственной баррикаде, они мало что могли сделать. Фу, им удалось добиться большего. Линия обороны дипломатических миссий превратилась теперь в барьер, который по диагонали пересекал открытое место, отгораживая лишь две трети всего пространства. Но он был прочным, и там стояли японские войска. К тому же, чтобы добраться до этой баррикады, китайцам предстояло пройти по открытой местности, где на них обрушился бы из пепеляющий огонь. Через несколько дней после атаки трейдер сопровождал Генри и Эмили во время одного из ежедневных визитов в Фу. Он испытал шок. Трейдер понимал, что новообращённые переживают нелучшие времена. Но даже и представить тебе не мог, что всё так ужасно. Место выглядело и пахло как затопленные трущобы или разбомблённый лагерь. Это неудивительно. Но когда они ходили среди новообращённых, трейдер заметно побледнел, не в силах справиться с собой. "Не надо было тебе идти с нами, папа", извиняющимся тоном сказала Эмили. У половины новообращенных была дизентерия. Трейдер ожидал чего-то подобного. Куда страшнее были случаи оспы. «Это началось недавно», — пояснил Генри. «Люди гибнут ежедневно, в основном дети. Но хуже всего было то, что новообращенные были на грани голодной смерти. Что поделать?» Надо кормить обитателей Посольского квартала, чтобы поддерживать их силы, особенно военных, объяснила Эмили. Новообращённым остаётся только несколько яиц, объедки и заплесневелый рис, она покачала головой. Войска ожидают, что новообращённые приведут в порядок баррикаду, но они так слабы. Я стараюсь выдавать им порции побольше, если нахожу еду. Но они просто берут и отдают все своим семьям. Вот почему все выглядят, как ходячие скелеты. А я испытываю такое сильное чувство вины». Они провели почти полчаса в фу. Трейдер видел самых разных служителей церкви. Католических священников и монахинь, пресвитерианских священников и англиканцев. И все они милые. Черпи ливы заботились о своей пастве, но ни у кого не было еды. Генри и Эмили выбрали четверых новообращённых для посещения лазарета, а затем все вместе отправились обратно. Когда они покидали Ифу, стрелок выпустил пулю над их головами, просто чтобы напомнить, кто здесь главный. Эмили пошла с новообращёнными в лазарет, а Генри повернулся к тестю. и спросил, можно нали поговорить наедине. Они нашли защищённый уголок в саду, где под тенью деревьев стояла скамья, и присели. Генри помолчал минуту или две, затем спросил: "Могу я сказать вам кое-что по секрету?" "Да. Но я не хочу, чтобы Эмили узнала". "Хорошо", произнёс Трейдер. но только при условии, что я не почувствую, что должен ей это сказать. Это не так, Генри снова замялся. Иногда полезно поговорить, да не тени. Забавно, что мой отец всегда предупреждал меня, что для миссионеров это профессиональный риск, но со мной ничего подобного никогда не случалось. За все годы моей работы он сделал паузу полагаю я думал это будет мучительно понимаете на душе сгущается тьма и что тогда о простите тогда теряешь веру но ну... Я слышал о таком, конечно. Чем это вызвано? Возможно, это назревало какое-то время. Я не уверен, но прорвало в прошлом месяце из-за новообращённых фу. Такое у любого выбило бы почву из-под ног. Меня и самого потрясло, если честно. Да. Но разве вы не видите, что это моя вина? Я смотрю на этих бедных людей, голодающих, на то, как умирают их дети, и думаю про себя: это моя вина, что вы здесь. Если бы я не обратил вас, боксёры не пытались бы вас убить. Христиане веками подвергались гонениям. Да. Но эти несчастные китайцы присоединились к нам не для того, чтобы принять мученическую смерть, а не просто поверили моим сладким речам. Теперь пули летят. Они, наверное, погибнут. И это моя вина. Ты привёл их ко Христу. Возможно, спаса их души. Это то, что я должен чувствовать. А что чувствуешь? Ничего. Я ничего не чувствую. Просто ужасная пустота. Как я понимаю смысл В том, чтобы верить. Именно. А вера растаяла, улетела, скрылась за горизонтом. Я не теолог. Но разве это не та дилемма, которую они называют проблемой зла? Если Бог любящий и всемогущий, то зачем ему создавать мир полный жестокости и боли? Почему плохие люди торжествуют, а хорошие люди погибают? Да. И у религии есть много способов Объяснить эту загадку Бог испытывает нас У Бога есть цель, которую мы не знаем Имеются и другие аргументы Но вдруг я обнаружил, что не верю Ни одному из них Все они кажутся какой-то чепухой Христианство... проповедует доброту к другим. Это же хорошо, хорошо. Нагорная проповедь прекрасна. Я мог бы приехать в Китай, например, чтобы стать врачом или помочь бедным, не причинив вреда. Знаешь? Задумчиво начал трейдер. Много лет назад Я был на званом обеде в Лондоне, и там присутствовал один священник и иезуит. А когда мы сидели, потягивая портфейн, то речь зашла о святых и новых канонизациях. И кто-то спросил его, был ли когда-нибудь случай, когда кандидат на биотификацию потерял веру. И он сказал нам удивительную вещь. На самом деле это укрепит позиции претендента на канонизацию. Потеря веры может стать проверкой на духовном пути. Помню я потом подумал, что хотя я и не католик, но нельзя отрицать, что католическая церковь много знает о тайнах человеческого сердца. Вы пытаетесь меня утешить, Очень любезно с вашей стороны, ответил Генри. Мне жаль, что я втянул во всё это вашу дочь. Ерунда. Она сама сделала выбор. Перестань винить себя во всём. Трейдер Ласкова ему улыбнулся. Однако я могу сказать одну вещь, если это поможет. Кое что, о чём я думал в последние пару дней. Я Верю, что нас что-то защищает. Рука эта богдня или что-то более приземлённое, я не могу предположить, но что-то спасает нас от погибели. Что вы имеете в виду? спросил Генри. Китайцы могли захватить дипломатические миссии той ночью, но они этого не сделали. Что-то их сдерживает. Вы не считаете, что императрица Дракон действительно хочет нас уничтожить? Я предполагаю, что хочет, но, возможно, при дворе есть две фракции, что-то в этом духе. Её приказы выполняются, но не до конца. Я не могу этого доказать, но мне нравится думать, что этих людей направляет Господь. Ты можешь найти утешение в этой мысли. но что бы ни сдерживало их это должно продолжаться достаточно долго, пока к нам не доберутся наши войска. поэтому даже если ты сейчас потерял веру, есть веская причина продолжать, несмотря ни на что и держаться. я не сдамся, пообещал Генри. Знаете, вы единственный, с кем я могу поделиться этим. знаю, ответил трейдер. Ранним вечером он получил подтверждение собственной теории. Он только что подошёл к колокольне, чтобы просмотреть объявление, когда столкнулся с Моррисоном. Сегодня я видел нашего друга Бэкауса, сказал сотрудник Times. Я подошёл к ограждению у сгоревшей библиотеки, Я решил просто проверить, не пытаются ли китайцы снова тайком проникнуть на территорию. Никаких следов китайцев, но я услышал какую-то возню. Это оказался бэкхаус. Сам он прячется где-то в городе. Бог знает, как ему это удаётся. Явился посмотреть, нет ли там книг, которые ещё можно спасти. У него есть новости о том, что там происходит. Есть. Католики Держат оборону в своём соборе. Но кучу людей перебили, наши силы уже в пути. Но им ещё нужно прорваться через несколько линий обороны боксёров. Нам придётся подождать. Я передал это Макдональду, однако он не хочет сообщать новости, иначе моральный дух по сойскому кварталу упадёт. И в любом случае он не доверяет источнику. Возможно, он прав по обоим пунктам. «Согласен, но Бэкхаус сказал еще и то, что имеет смысл. Якобы китайский двор разделился. Сторонники ЦИСИ жаждут стереть нас с лица земли и закрыть город для иностранцев раз и навсегда. Их противники опасаются возмездия со стороны наших правительств. Наш собственный телеграф отключен, но теперь двор получает телеграммы с угрозами из западных столиц». сторонники и противники в запретном городе. Я думал об этом. Это ещё не всё. Цзиси отправила сообщение губернаторам провинций с требованием ввести войска. И что? Гробовая тишина. Они игнорируют её. Цзиси в ярости, но мало что может сделать. Интересно. Будем надеяться, что на этот раз Бэкаус говорит правду, сказал трейдер. Эмили всегда знала, что её отец хороший человек, и первая половина июля показала трейдера с наилучшей стороны. Каждый день он придерживался определённого неторопливого распорядка. Утром Одетый в длинную льняную куртку с большими накладными карманами, он обычно проводил время с томом. Они делали небольшую разминку, после чего трейдер велял внука Юнаму Фарго, и тот бегал с томом и тренировался. Днём, сидя в плетёном кресле, трейдер доставал книгу из одного из своих больших карманов и читал вслух мальчикам и всем, кто хотел к ним присоединиться. Это могла быть Юмористическая история Марка Твена или детектив о Шерлоке Холмсе или забавное эссе из его любимых записок Пиквиксского клуба, что-то, что отвлекает их от мыслей об осаде хотя бы на пару часов. После ужина, когда становилось чуть прохладнее и стрельба стихала, он гулял с дочерью, и они говорили о семье, о прошлом или о далёких местах. Похожее На Генри он тоже оказывал положительное влияние. Конечно, Генри всегда был твёрд, как скала, но Эмили казалось, что в последнее время муж ведёт себя немного странно. Ничего удивительного, учитывая постоянный стресс. В какой-то момент Генри выглядел напряжённым, таким напряжённым, что Эмили не удавалось утешить его даже ночью. Но через несколько часов мог вдруг напевать себе поднос, чего раньше за ним не наблюдалось. Однако с её отцом Генри всегда становился спокойным и тихим, как и прежде. Британский посланник, возможно, находился в осаде, но всё ещё выполнял свои социальные обязательства. Так что Эмили не удивилась, когда леди Макдональд сообщила ей: "Мы не забыли об идее устроить званый обед". В честь вашего отца. Как насчёт послезавтра? День обеда не задался с самого утра. Китайцы начали стрелять из пушки круппо прямо по крыше резиденции Макдональдов, чтобы попробовать сбить развивающийся над ней флаг. Эмили гадала, состоится ли обед, но отец успокоил её. Артиллеристам стало скучно, милая. Они прекратят задолго до захода солнца. Так и случилось. Потом пришла леди Макдональд. Мне просто интересно, дорогая, как будет одет ваш отец? Итальянский посол всегда приходит во фраке, и мой муж тоже, но некоторые приглашённые, возможно, не смогут одеться по протоколу с учётом происходящего, поскольку ваш отец почётный гость. Я подумала, что лучше заранее спросить, как он будет одет? Во фраке? Если только не поступят иные распоряжения. Отлично. А вы с мужем? Я надену вечернее платье, Генри, старый чёрный сюртук вполне презентабельный и белый пасторский воротничок. Да, будут ещё двое священнослужителей. Наверняка они оденутся так же. Священнослужителям несложно выбрать наряд для званого вечера, не так ли? Она улыбнулась. Возможно, когда-нибудь Генрих станет епископом. Мне так нравятся эти фиолетовые рубашки, а вам? Я совершенно случайно узнала, что отец после приезда надевал фрак только один раз, сообщила ей Эмили. Так что его рубашка будет накрахмалена и выглажена, как тогда, когда он распаковывал вещи. Глаза леди Макдональд распахнулись. Маленькая прачечная, которую они устроили в миссии, отлично справлялась со стиркой всех рубашек, но вот выгладить их не было возможности. Накрахмаленная рубашка действительно стала редкостью. "Жду с нетерпением", воскликнула она. В тот вечер её отец отлично справился со своей ролью, затмив остальных присутствовавших на обеде мужчин. и хотя итальянский посол пришёл во фраке со всеми своими медалями, взгляд единственного глаза трейдера задержался на мятой рубашке дипломата ровно настолько, чтобы развеселить Макдональдов. Надо сказать, британское посольство устроило всё со вкусом. Собрались 20 человек. Стол был прекрасно сервирован, так как в посольстве сохранился красивый обеденный сервис, бокалы и всё прочее. Что касается еды, меню было верхом изобретательности. Они начали с супа из растительного экстракта, затем подали рыбный паштет на тостах, жареных воробьёв с карри и котлеты, в качестве основного блюда мясо с консервированным горошком и картошкой. Ели все торжественно, ведь это был один из драгоценных скаковых бонни, которых осталось совсем немного, а запивали всё это, разумеется, превосходным кларетом. Именно в этот момент Макдональд, страдавший дизентерией, вынужден был покинуть вечеринку, но остальные продолжили. Трейдер спросил леди Макдональд, что их ждёт дальше, и она ответила: "Надеюсь, вы любите блины". Он успел ответить, что обожает, и тут китайский снаряд разорвался прямо над ними. Раздался сильный грохот, и потолок, казалось, рухнул им прямо на головы. Штукатурка посыпалась дождём. Те, кто мог, нырнули под стол, но леди Макдональд, сидевшая в высоком деревянном кресле с подлокотниками, и Трейдер, слишком старый для таких молниеносных движений, остались на своих местах. Было село. Наступила тишина. Затем скрипнули стулья. Из-под стола вылезли гости и начали отряхиваться. Похоже, в столовой никто сильно не пострадал. Но стол выглядел как после битвы, длинное поле разбитых тарелок и бокалов. В дверях появился бледный сэр Клод Макдональд с томом. Наверху никто не пострадал. присыла Леди Макдональд. Там не было никого, кроме меня и Тома. Девочки в гостиной внизу, всё в порядке. На кухне никаких повреждений. Посланник указал на свой пустой стул и велел Тому сесть. Я возвращаюсь в постель, объявил он. Это очень прискорбно, спокойно сказала ему супруга. Она позвонила в колокольчик, чтобы слуги а прислуживали в тот вечер в основном новообращенные католики, убрали со стола. Пока они наводили порядок, леди Макдональд обратилась к трейдеру. «Как считаете? Что нам теперь делать?» «У вас остались целые бокалы?» Трейдер указал на кладовую. «Конечно». «В таком случае, дражайшая леди Макдональд, думаю, стоит откупорить шампанское». Божьей уже перед сном леди Макдональд отвела Эмили в сторонку. Знаете, дорогая, если бы я не была замужем, то мечтала бы выйти за вашего отца. Она улыбнулась. Мне нравятся мужчины с хорошими манерами. Но жаркие дни тянулись, а новостей о продвижении и всё не было. С каждым днём китайские стельки казалось оттачивали меткость численность британских французских немецких и японских войск в фасойском квартале постепенно сокращалась Эмили задумалась как долго это может продолжаться Ответ нашёлся однажды вечером Внутри осаждённых посольств женщины занимались двумя видами шитья Во-первых Они шили мешки, чтобы насыпать песок и укреплять стены и баррикады. В ход шла любая ткань, какую они только могли раздобыть: мешковина, старые рубашки, штаны, всё, что можно было перешить в небольшой мешок, размером с лавочку, наполнить землёй и зашить прочными нитками. Во время дождя из этих импровизированных мешков с песком на землю вытекала серая жижа, и они часто лопались. Мешки постоянно нужно было менять, и Эмили помогала другим женщинам пополнять их запас. Однако им предстояло ещё одно более мрачное занятие простыни, в которых захоранивали погибших. Гробов не было, только саваны, которые шили на скорую руку из подручных материалов. Похороны устраивали после наступления темноты, когда было прохладнее и облегчии в изготовлении саванов. не были так заметны. В ту ночь хоронили двоих. Она с Генри стояли у импровизированной могилы. Один покойник, маленький человечек, аккуратно закутанный в саван, и его вид напомнил Эмили о мешках с песком, а второй был высоким, и саван оказался слишком коротким, из-под него торчали босые ноги. Как Эмили не старалась, Она не могла отогнать мысли об отце и всё спрашивала себя: скоро ли будет его хоронить и что будет делать, чтобы прикрыть его ноги, если саван окажется слишком коротким? Её душили слёзы. Когда они вернулись, Эмили пошла убедиться, что Том спит. Выйдя из комнаты Тома на лестничную площадку наверху, она услышала тихий голос отца. как долго продержимся Макдональд ответил при нынешнем уровне истощения к концу месяца не останется ни одного солдата обое припасы примерно то же самое до конца месяца что ж у наших спасителей есть ещё немного времени Кстати, сегодня днём я слышал какую-то возню у стен французского посольства, сказал её отец. Полагаю, лучше помянуть об этом. Домайте китайцы делают подкоп, чтобы заложить взрывчатку и подорвать стену. Меня бы это не удивило. Меня тоже. Доброй ночи. Эмили быстро на цыпочках прошла в свою комнату. Она задумалась, стоит ли рассказать об этом Генри. Во всяком случае, не сейчас. Казалось, он спит, но тут он открыл один глаз. "В чём дело?" спросил он. "Ни в чём", ответила она, надеясь, что муж снова заснёт. Эмили он сел. "Скажи мне, пожалуйста, Она передала Генри всё, что слышала. Остаётся только молиться. Бог не оставит нас. Он улыбнулся, а потом твёрдо добавил: "Но одно я знаю наверняка. Единственное, что действительно имеет значение то, что воля Божья будет исполнена". Это её немного утешило, по крайней мере, она так считала. Трейдер подготовил свою семью к тому, что должно было произойти. Наши войска уже в пути, объявил он родным. По мере их приближения Цзиси, пытающаяся нас выгнать, будет бесноваться всё сильнее. Она надеется, что если мы уйдём или если нас перебьют, то можно будет просто закрыть городские ворота и объявить нашим войскам, что спасать больше некого. Я говорю это, чтобы во время следующей серьёзной атаки вы ясно понимали, что она означает. Это будет отчаянная последняя попытка прорваться сюда раньше, чем удастся снять осаду. Если мы сможем просто продержаться, придёт помощь, и мы все будем спасены. включая новообращённых, если Бог даст. Прошло 10 дней. Китайцы подошли поближе, огонь велся бессистемно, и время от времени в подземных туннелях доносился слабый стук кирок и лопат. Хотя определённых новостей у них не было, трейдер не сомневался, что их войска уже совсем близко. поэтому когда на рассвете в пятницу 13 июля начался мощный обстрел трейдер сказал дочери началось мы почти дотерпели последний бой и наши ребята прорвутся весь день пушки крупа обстреливали фу вокруг новообращённых загорались и рушились невысокие здания с черепичными крышами южные позиции на городской стене ещё держались На севере китайцы пытались проникнуть в британское посольство через разрушенную библиотеку. В 4 часа дня на невысокой колокольне, где вешали объявления, начал бешено звонить колокол. Это был сигнал. Посольство подверглось нападению со всех сторон, и каждый должен защищаться как может. Эмили умоляла мужа не делать этого, но Генри всё-таки отправился. Фух Они с отцом и Томом стояли в холле резиденции Макдональдов. Леди Макдональд и ее дочери находились в дальней гостиной. Трейдер держал в руке револьвер у Эбли. Он взглянул на Эмили. Она кивнула и вытащила маленький пистолет, который дал ей отец. — У тебя шесть выстрелов. — Используй пять пуль, — тихо сказал он и бросил взгляд на внука. Не волнуйся, мой мальчик. Они не прорвутся так далеко, а если и прорвутся, то мы с ними разберёмся. Том, одновременно напуганный и взволнованный этим зрелищем, был бледен, но храбро смотрел вперёд. "Молодец", одобрительно произнёс трейдер. И тут раздался новый звук боевой клич, подхваченный тысячей глоток. Кажется, заполнил все пространство вокруг них. «Ша! Убить! Ша! Ша! Ша!» Грохотали орудия Круппа и небольшие пушки. Раздавались выстрелы и чьи-то крики. Бог знает, сколько мужчин, судя по звуку, дрались в рукопашную. Бежал немецкий солдат, зовя Макдональда. Он у колокоหนи крикнул трейдер и немец исчез. Страшный грохот продолжался. Пули ниистово барабанили по крыше. Боевой клич китайцев, казалось, становился всё громче, но приближался ли звук? Трудно сказать. Появился Макдональд. Вас нашёл немец. Да. Нам помогают русские, держат оборону. Он метнулся по коридору, чтобы проверить, целы ли его родные, затем снова появился. Японцы в форме организовали новую линию обороны. На данный момент они остановили продвижение китайцев. А где мой муж? спросила Эмили. Не знаю, сложно сказать, но к югу от Фу новая атака через французское посольство. Макдональд поспешно удалился. Прошло несколько минут. Затем раздался жуткий грохот. и пол под ногами затрясса. А через несколько мгновений, как будто только что пронёсся торнадо сверху, начали падать предметы. Куски каменной кладки падали на крыши, другие более мягкие предметы летели и ударялись о поверхность с глухим стуком. Трейдерс Эмили бросились к дверям и увидели густое грязное облако с красным пеплом, которое поднималось словно какой-то демонический дух над Фу и услышали душераздирающие вопли. "Это Мина", произнёс трейдер. "Рядом с Фу. Близка к Фу". Он не понимал. "Конец. Китайцы сейчас прорвут оборону. Быстро в дом", приказал он Тому и Эмили. "Бог знает, жив ли Генри. Быстро". Они ждали в коридоре, ждали и прислушивались. Раздадутся ли крики "Ша, ша!" от приближающихся китайских войск. Но криков не последовало. Действительно, по прошествии нескольких минут стрельба, казалось, прекратилась, и вскоре после этого к их изумлению появился Генри. Его лицо было измазано сажей, одежда перепачкана грязью, но всё же это был Генри, живей всех живых. Вы слышали, как взорвалась мина? спросил он. Конечно, слышали, воскликнула Эмили. Я думала, ты погиб. Я поэтому и вернулся, чтобы сообщить, что со мной всё хорошо. Китайцы наступают? требовательно спросил трейдер. Я так не считаю. Они подорвались на собственной мине. Там, где было французское посольство, зияет огромная воронка. Китайцы напирали, Думая, они знали, что мина может взорваться, но не понимали её силы. Погибли десятки. Во всяком случае, они отступили. Бьюсь об заклад. Это была не единственная мина, заметил трейдер. Наверное, планировали заложить несколько. Теперь гадают, как быть. Прошло несколько часов, и его догадка подтвердилась. Вошёл Макдональд и сообщил, что штурм приостановлен на всех фронтах. Генри вернулся в фуж, чтобы успокоить новообращённых. Эмили отвела Тома наверх и уложила спать. Трейдер налил себе бренди и сел в плетёное кресло на веранде, выходившей в сад, и стал смотреть на лужайку, залитую бледным лунным светом. Даже стрельба прекратилась. Только слабое потрескивание огня в округ дымящейся воронки нарушало тишину. Так он просидел там некоторое время, когда заметил Эмили в светлом платье направляющуюся к нему. У дочери тоже был бокал с бренди. Трейдер встал и уступил ей место, но она покачала головой: "Садись, пап, а я лучше сяду рядом на табуретку, она довольно удобная". Том спит. Да, думаю, волнение утомило его. Генри не вернулся. Нет. Так что это удобный момент поговорить с тобой. Она замолчала, и он подождал. Помнишь? продолжила она через мгновение. Когда мы думали, что китайцы вот-вот прорвут оборону, ты сказал, что у меня есть 6 патронов, и пять из них я должна использовать для врага. Помню? у меня бы осталась одна пуля для себя я предполагал, что пистолет тебе для того и нужен так и было но сегодня вечером я поняла что могу сделать только четыре выстрела мне нужно оставить две пули две одну для тома одну для себя она печально взглянула на отца как ты думаешь что они с ним сделают в лучшем случае, приткнут штыком. Разве не так? Я не знаю. Ему не хотелось об этом думать. Полагаю, да. Так что мне понадобились бы две пули. Но в этом и проблема. Я поняла, что не могу доверять себе. Я знала, что должна это сделать, но вряд ли смогу. Я просто испугалась, что буду колебаться, а потом станет слишком поздно. Ну, слава богу, не пришлось. Теперь всё кончено. А в следующий раз? Следующего раза не будет. Возможно, она вздохнула. Но если будет, то, к сожалению, придётся всё сделать тебе. Ты просишь меня застрелить внука. Он посмотрел на дочь в ужасе. Говори со своим мужем, Эмили, а не со мной. Генри, хватит мужества, чтобы сделать это, но боюсь, он может отказаться. Видите ли, Вера может помешать ему. Его Вера. Знаешь, Вера Генри очень сильна. Трейдер промолчал. Ты пообещаешь мне? Трейдер ещё немного помолчал. Он думал о Томе. Я ж ты как. Меня могут убить первым, заметил он. Ты уж постарайся уцелеть. Все ищет перемирие, сказал Макдональд на следующий день. «Мы получили сообщение из Дзун-Ли-Ямыня, дескать, это все недоразумение. Подумать только. Сама ЦИСИ выражает свои сожаления». «Она струсила», — заявил трейдер. «Они сами подорвались на мине. Или за этим стоит что-то еще?» «До меня дошло известие, что наши войска прорвались и уже движутся вверх по каналу. Одиннадцать тысяч человек». Сিসি, наверное, знала ещё прошлой ночью. Значит, это была последняя попытка, как я и думал. Возможно, кивнул Макдональд. Будем надеяться, что они скоро доберутся до нас. Было странно снова ходить по посольству, не вжимая голову в плечи и не ожидая огня. На второй день перемирия Рейдер даже поднялся на стену. Он наблюдал, как китайцы собирают тела погибших перед баррикадами посольства. Затем он посмотрел в сторону императорского города, на открытую площадь монгольского рынка с западной стороны британского посольства. К его изумлению, там уже снова стояло несколько киосков с едой, а пожилой китаец с ящиком яиц на спине – Брёл через рынок к британской баррикаде. Повернувшись на восток, трейдер через канал увидел Эмили, сновавшую среди новообращённых в фу. Спускаясь со стены, трейдер споткнулся. Он не пострадал, ничего страшного, однако, на всякий случай пошёл в лазарет. Лазарет впечатлял. Помещения расширили за счёт пары кладовых. Там работали два врача, которым при наплыве пациентов помогали несколько медсестёр, причём у двух из них было высшее образование. Генри говорил, что здесь можно получить более квалифицированную помощь, чем в мирной жизни. Две медсестры тщательно осмотрели его, диагностировали сильное растяжение связок и отпустили, вручив костыль. но вскоре трейдер заменил его черной тростью с серебряным набалдашником, которую ему одолжил Макдональд и которая, по его мнению, выглядела посимпатичнее. — Я так рада, отец, — сказала Эмили с улыбкой, — что твоя гордость не пострадала. Перемирие, казалось, сохранялось и в последующие дни. Вдалеке раздавались редкие выстрелы по католическому собору, но не более. Однажды, проснувшись после дневного сна на веранде, трейдер обнаружил, что смотрит в лицо внука. "Ты спишь, дедушка?" спросил Том. "Уже нет. Можно задать вопрос?" "Разумеется. Фарго говорит, что все неприятности с китайцами наша вина, потому что мы продавали им опиум, от которого люди дуреют. Это правда? Но ну, трейдер колебался. Всё не так просто. У них был свой опиум, но они действительно закупали у нас довольно много опиума. Проблема в том, что мы хотели продавать им всё что угодно: хлопок, промышленные товары, а китайцы хотели покупать только опиум. Опиум реден, как и многое другое. На самом деле, это лекарство. Китайцы любили немного покурить, как мы могли выпить немного бренди, но если куришь слишком много, то может возникнуть тяга, и можно заболеть. То же самое с употреблением бренди, если уж на то пошло. Он рассудительно кивнул. Нужна умеренность во всём том, умеренность в этом секрет жизни. Мама говорит: что китайцы хотели выставить всех вон, включая миссионеров, и до сих пор хотят. И это верно. Иногда страна может веками оставаться отрезанная от внешнего мира, но однажды мир сам возникнет на пороге и что-то должно измениться. Так произошло с Японией. Там вообще не было никакого опиума. Значит, тогда китайцы были не правы, а мы правы. «Я бы так не сказал. На самом деле все зависит от того, как ты со всем разбираешься». На лице Тома читалось сомнение. Тут ему как будто пришла в голову новая идея. «Дедушка?» «Да». «А если бы ты решил заново прожить жизнь, ты поехал бы в Китай и торговал бы опиумом?» Трейдер молчал. Он подумал про Кантон. потом про Макао, но недолго, а затем перенёсся мыслями в Калькутту. Смею предположить, я бы остался в Индии. Он медленно кивнул, затем улыбнулся внуку. Там я встретил твою дорогую бабушку. Здесь он не слукавил. И чем бы занялся? М-м, думаю, торговал бы чаем. Вот чем бы я сейчас занимался. Собственно говоря, мой сын, твой дядя, занимается именно этим, возит индийский чай. Но тогда ничего такого не было. Если бы ты не продавал опиум, его продавал бы кто-нибудь ещё. Некоторые люди так бы и поступили, никаких сомнений. Трейдер сделал паузу. Видешь ли, это вопрос времени. «Вопрос в том, что вы можете сделать и чего не можете сделать, и когда вы можете это что-то сделать». Мальчик все еще выглядел озадаченным. «А теперь пойдем-ка со мной». Трейдер с трудом поднялся и поковылял по лужайке. Затем воткнул наконечник черной трости в дерн так, чтобы трость встала вертикально. «Допустим, это калитка». Брось мяч так, чтобы он отскочил один раз и прошёл над тростью. Затем он полчаса наблюдал, как Том бросал мяч. Что он делал с удивительной точностью, подходил и поднимал его, затем бросал снова и снова. Отличная тренировка. И некогда задавать вопросы. Июль перетёк в август. Дни тянулись медленно. Для трейдера это было странное, почти нереальное время. Перемирие сохранялось, но все было не так однозначно. Обе стороны восстанавливали свою защиту. Однако трейдер заметил, что на восточной стороне посольства, за фу, китайские солдаты чинили баррикады без особой убежденности, а на западной стороне, за монгольским рынком, Императорские солдаты тоже были заняты укреплением редутов, словно ждали начала боя со дня на день, и, судя по угрюмому виду, были бы рады этому. Разве это не иллюстрация к существованию двух разных фракций в запретном городе? Возможно. Теперь у них появились определённые новости о подкреплении. Войска движутся вдоль канала в сторону города. Но солдаты взяли с собой пушки, а лодок не хватает. А потому они двигаются медленно, но прибудут через неделю, максимум через 10 дней. Главной проблемой оставалась нехватка продовольствия. Из Цунляя мыня присылали корзины с фруктами, мелкие торговцы приходили на площадь рядом с посольским кварталом, принося яйца и цыплят, но запасы основных продуктов питания начали истощаться. «Мы просто должны поддерживать свой дух и тело, пока наши не прибудут», — заметила Эмили. Им было скучно, и время от времени они стали стрелять из-за баррикады по противнику. «Пока ничего страшного», — подумал трейдер. Как-то раз солнечным августовским утром они с Томом решили вместе прогуляться. «Мы проверим защиту», — сообщила Эмили с улыбкой. Будьте осторожны, предупредила она. "Ну, конечно", ответил он. В тот день трейдер был вполне доволен собой. Хотя он всё ещё ходил с тростью, его состояние значительно улучшилось. Он мог переносить на пострадавшую ногу весь свой вес. Когда они тронулись в путь, трейдер с удивлением заметил, что у внука, как обычно, в кармане мяч для крикета. Мы не будем играть в крикет, заметил он. Мальчик никак не отреагировал, и трейдер снисходительно улыбнулся, мысленно сказав себе, что это всё равно не имеет значения, и повёл внука к первой точке. Трейдер осторожно поднялся по каменным ступеням к широкому парапету городской стены. Не хотелось снова споткнуться и упасть. С прошлого раза прошло совсем немного времени. Подъём дался достаточно легко если трейдеры поморщился пару раз том этого не заметил несколько минут они любовались видами а затем вернулись в британское посольство и прошли по территории до его северной оконечности с момента объявления перемирия стены между посольством и сгоревшей китайской библиотекой значительно укрепили со стороны дипломатической миссии Китайцам придётся потрудиться, чтобы прорваться к нам, заметил трейдер, если они попытаются снова. Действительно, то место, где они стояли, напоминало обнесённый стеной мирный сад, подумал он. Они уже собирались идти дальше, когда Том потянул трейдера за рукав. Дедушка, ты слышал звук? прошептал он. Какой. Для человека его возраста трейдер обладал отменным слухом, но вынужден был признаться я ничего не слышал. Том стоял неподвижно, сосредоточившись, а трейдер ждал. Очень тихий где-то под землёй, как будто кто-то скребётся. Уверен. Да. кивнул Том. Чёрт, выругался трейдер. Должно быть, они снова делают подкоп. Вот вам и перемирие. Дедушка, нам нужно сообщить посланнику, мне всякого сомнения. Я скажу Макдональду, как только мы вернёмся. Они могли бы пойти прямо в резиденцию, но, возвращаясь вдоль западной стены посольства, встретили солдата, несущего маленького цыплёнка. "Где ты это взял?" спросил трейдер На монгольском рынке торгуют с нескольких прилавков. Дедушка, давай купим что-нибудь для мамы, закричал Том. Не знаю, ответил трейдер. Мы не должны этого делать. Комитет по продовольствию попросил сдавать еду в общее пользование, пока осада не закончится. Может, просто яиц? предложил Том. Трейдер ничего не ответил. Но они пошли в переулок, который вёл к Монгольскому рынку, и заглянули туда. В центре маленькой площади стояло полдюжины прилавков. С куластыми, обветренными лицами монгольских торговцев выглядели странно безразличными, как бы говоря: "Мы принадлежим степи. Ваши размолвки не имеют к нам никакого отношения". Монголы продавали яйца, цыплят, какие-то сладости. Ничего особо аппетитного, но это была еда. Трейдер обшарил взглядом невысокие здания на дальнем конце рынка. Могут ли там спрятаться стрелки? Тот парень с цыплёнком не упоминал ни о каких проблемах. Трейдер просто жалел, что они тут одни. Их заметила старая монголка. Она взяла корзину и слегка наклонив её, чтобы продемонстрировать лежавшие в ней яйца, направилась к ним, но остановилась в нескольких футах и махнула рукой. Мол, если они пойдут следом, то она предложит им кое-что получше. У прилавка стоял мужчина средних лет, возможно, её сын. Он держал за шею тощую курицу, которая слабо хлопала крыльями. Он поманил их, и старуха жестом предложила им идти рядом с ней, словно могла обеспечить их безопасность по дороге к прилавку. Том с нетерпением вскинул голову. Дедушка, давай пойдём с ней. Можно? умолял он. "Наверное", пробормотал трейдер. "Итак, Они прошли через пустую рыночную площадь и добрались до прилавка, где смотрели тощих цыплят и другие предлагаемые товары. Монгол с интересом разглядывал трейдера. Похоже, он решил, что высокий человек с тростью и чёрной повязкой на глазу наверняка из богачей, поскольку внезапно схватил корзину с яйцами, сунул трёх живых цыплят в открытый деревянный ящик. и поставил все это перед трейдером, буркнув «Юань». «Юань? Хочешь за это, юань?» удивленно воскликнул трейдер. Он рассмеялся. Отчаянно пытаясь укрепить экономику, китайское правительство выпустило новую серебряную монету. Трейдер растопырил пальцы одной руки. «Пять феней». «Одна двадцатая юаня». «Неплохая цена за этот набор даже в условиях военного времени». Монгол выглядел разочарованным и вместо этого предложил шесть яиц, жестами объяснив, что на пять феней больше не купишь. Трейдер покачал головой и ткнул в цыпленка, которого нужно было бы добавить за эту же сумму. Он бросил быстрый взгляд на внука, словно бы говоря, «Мотай на ус». тонкое искусство торга. Мангол задумался. Но они так и не узнали, принял бы он предложение. Внезапно Мангол посмотрел поверх головы Тома на что-то позади мальчика, и трейдер повернулся. Мужчина в красной повязке. Очевидно боксёр. В позе тигра, принятой в кунг-фу, с лёгким мечом звянь в руке. Он расположился так, что блокировал путь в переулок, через который они вышли на рынок, так что отступать было некуда. Откуда, черт возьми, он появился? Должно быть, пробрался через один из барьеров. Как он вообще оказался в этой части города? Ведь отряды боксеров отвели из города. Все так же, не разгибаясь, боксер начал приближаться. Трейдер уснул. Брюс взглять на монголов, но те бесстрастно наблюдали и явно не собирались мешать. Оставалось только одно. Не сводя глаз с боксёра, Трейдер тихо окликнул Тома: "Стой за моей спиной, пока я не подам голос. Как только я это сделаю, беги к переулку, понял? Не задавай вопросов, просто делай, как я говорю. Хорошо? Ладно, дедушка, молодец". Трейдер медленно двинулся на боксёра. подняв трость из чёрного дерева. давненько он не занимался фехтованием, но сможет отвлечь противника на пару минут, достаточно долго, чтобы Том смог убежать. и если ему суждено умереть, а трейдер полагал, что именно так и случится, это не такой уж плохой способ покинуть сей мир. разумеется, ему может повести Если он умудрится воткнуть острый конец трости в глаз боксёру, то, возможно, спасётся вместе с внуком. "Что ж, мой дорогой любитель красного цвета", пробормотал трейдер. "Давай проверим, насколько искусно ты владеешь мечом". Он принял стойку к бою, затем подался вперёд, подняв трость и прицелившись в глаз боксёра. "Приготовься, мой мальчик", крикнул он Тому. и сделал ложный выпад. Боксер попался на уловку, замахнулся на трость, которой там не оказалось, открывшись, и трейдер с молниеносной скоростью сделал уже настоящий выпад. Правда, ничего не получилось. Он переоценил свою ногу. Лодыжка подогнулась, нога подкосилась, и прежде чем он успел осознать, что происходит, трейдер упал лицом вниз — Беспомощно подняв глаза, он увидел, как боксёр улыбается и заносит для удара меч. "Беги, Том!" зарал трейдер. "Беги, что есть мочи!" Он не видел внука, но попытался ударить противника по лодыжкам, просто чтобы удержать того на месте, пока Том не убежит. Трейдер напрякся, понимая, что меч приближается. Будет это просто тычок или рубящий удар? И тут, к своему удивлению, он услышал треск, похожий на пистолетный выстрел. Боксёр резко дёрнулся, обмяк и повалился назад без сознания. Повернув голову, трейдер увидел торжествующего Тома. Мальчик уже подскочил к деду и пытался помочь ему подняться. Что случилось? пробормотал трейдер. Я приложил его мячом для крикета, Васк кликнул Том прямо между глаз. Е-богу. Трейдер уже стоял на одном колене. Он заметил, что меч боксёра валяется на земле рядом с ним. Боксёр издал низкий стон. Хватай его меч, Том, быстрее, пока он не опомнился. Том так и сделал и теперь поигрывал мечом. Боксёр, пусть и не до конца, но пришёл в себя и изо всех сил пытался встать. Убить его дедушка Нитер Пели воспросил том: "Я могу отрубить ему голову легко". Он был вне себя от волнения. "Не сейчас. Держи мечи, помоги мне подняться". В мгновение, пожже обняв внука за плечо рукой, трейдер Ужак ковылял к переулку. Шатаясь, боксёр всё-таки поднялся, но затем снова упал. Тем временем трейдеры том добрались до переулка и скрылись. "Я бы хотел Ты бы ты позволил мне убить его дедушка, сказал Том. Я знаю, мой мальчик, но твоей матери это не понравилось бы. Они оказались в безопасности на территории посольства и направились к дому Макдональда, когда Том внезапно выругался по-детски. "В чём дело?" спросил трейдер. "Я оставил меч для критика на рынке. Могу я вернуться за ним?" "Нет. Боюсь, не можешь. Добравшись до резиденции, они обнаружили дома Эмили и Генри, которым тут же поведали о случившемся. Хотя Эмили обрадовалась, что они вернулись живыми, но взглянула на отца с лёгким упрёком. Что вы делали на монгольском рынке? Покупали цыплёнка и яйца, стрял Том. Для тебя понятно. взънесла Эмили, глядя на сына. "Но я рада, что вы в безопасности. Мне не следовало туда идти", смущённо сказал трейдер. "Том спас мне жизнь, бросив мяч для крикета прямо в голову боксёру. У него мощный бросок", заявил Генри. "Да", трейдер медленно кивнул, весь в меня. "Неужели?" спросила Эмили. «Однажды я тоже кое-чем в кое-кого бросил. Старая история из далекого прошлого. Расскажу в другой раз». «Я очень горжусь тобой, Том, за то, что ты спас жизнь своему деду», твердо сказал Генри, и Том просиял. «Когда мы стояли у стены старой китайской библиотеки, то кое-что услышали. Дедушка сказал, что надо немедленно сообщить об этом сэру Клоду». Пока Том говорил, в дверь постучали, и к ним заглянул сам сэр Клод. «Кто тут упоминает мое имя в Суе?» — с улыбкой спросил Макдональд. «Мы слышали кое-что, о чем вам следует знать», — сказал трейдер. «Честно говоря, я не слышал, но у Тома слух острее. Том, скажи сэру Клоду, что ты слышал». Том описал скрежет под землей, А Макдональд кивнул, сказав, что вероятно китайцы снова начали закладывать взрывчатку, и трейдер подтвердил, что он тоже так подумал. Молодец, похвалил Макдональд Тома. Между прочим, я пришёл к вам потому, что с монгольского рынка через стену посольства только что перекинули кое-что. Мне кажется, это твоё. И к радости мальчика, последний вручил ему мяч для крикета. Должен сказать, очень любезно со стороны монголов, заметил Макдональд. Возможно, стоит научить их играть в крикет. На следующее утро Макдональд встретил трейдера у входной двери. У старой китайской библиотеки китроема их ребят. Один из наших врачей положил на землю резонатор и слушает с помощью стетоскопа. Довольно изобретательно, подумал я. А теперь у меня к вам просьба, бодро продолжил посланник. Мне нужно одолжить телескоп Генри. Есть одна идейка. В полдень он вернулся с серьёзным видом. Выбегли правы. Китайцы делают подкоп под старой библиотекой. Теперь мы пытаемся выяснить, где ещё они могут прятаться. Но есть одна новость. Плохая. Я был на стене с телескопом Генри. В Пекин прибыли войска с новыми знаменами. Я хорошо их рассмотрел. Похоже, по крайней мере, один из губернаторов ответил на призыв ЦС подтянуть дополнительные войска. И еще кое-что. Боксеры тоже вернулись. Целые полчища. — Вот почему чертов боксер появился тогда на монгольском рынке, — сказал трейдер. — Очевидно. Согласно последним сообщениям, наши силы находятся в пяти днях пути, но, честно говоря, я перестал полагаться на эти сообщения. Я думаю, ЦС должна знать, где они, но это не точно. Так что вопрос в том, кто возьмёт верх в запретном городе: умеренные взгляды или радикальные. Если вторые, то со дня на день следует ожидать ещё одной крупной атаки. Какая ирония, подумал трейдер. Если бы все приложенные усилия, борьба, голод, болезни и жертвы, его собственные неудачные попытки укрепить веру Генри, спасение юным томом его жизни, если бы всё это оказалось напрасным. Их войска прибудут только для того, чтобы обнаружить, что все в посольском квартале Солдаты, женщины, дети и новообращённые все до единого перебиты, возможно, всего за несколько часов до их прибытия. Трейдер, разумеется, ни с кем не делился своими мыслями. Незачем. Он прихрамывая бродил по посольству, пытаясь выглядеть весёлым, и считал, что ему это удалось. Пока в какой-то момент Эмили не подошла к нему, не взяла под руку и не сказала: "Бедный отец, ты выглядишь таким грустным". "Нет", заверил он её. "Просто эта проклятая нога меня доканывает, вот и всё". Она жало я его руку, хотя поверила ли другой вопрос. Прошла неделя. Люди не хотели обсуждать угрозу со стороны китайских знамённых войск. и боксёров. Они предпочитали делиться любыми новостями о приближении их войск, оставалось утешаться одним. Каждый день, проходящий без крупного штурма, означал, что у китайцев остаётся всё меньше времени, чтобы предпринять отчаянную попытку прорваться через их оборону. Но минирование продолжалось, и стрельба становилась всё более настойчивой. Так что перимирие больше не соблюдалось. Что касается трейдера, он считал каждую ночь и каждый день, как и все остальные, но с одним отличием. Он не мог забыть обещание данного Эмили. Если бы только дочь не была права. В этом вся проблема. Он представлял боксёров с их мечами, и императорские войска со штыками. Он понимал, что они сделают с Томом. Конечно, мальчика следует спасти от такой участи. Но у него рука не поднимется. Эта мысль преследовала трейдера. Том спас мне жизнь, подумал он, а у меня не хватает смелости. даровать ему быструю смерть. Он убеждал себя, что это его долг, но в глубине души боялся, что подведёт. Трейдер молил бога, чтобы войска подошли поскорее. Однажды, когда после полудня трейдер читал Тому приключенческий рассказ, его голос чуть не сорвался, и он не мог продолжать. Том заволновался и трейдер снова всё списал на больную ногу. В итоге трейдер едва не разрыдался от облегчения, когда Макдональд наконец сказал ему: "На этот раз всё точно. Наши войска будут здесь завтра". В ту ночь сгустилась непроглядная тьма. В воздухе стояла странная тишина и потрескивало электричество, будто назревала гроза. Разумеется, гроза не заставила себя ждать. Глухой рокот, перешедший в рев всего горизонта, где-то сверкнула молния. И тогда, словно только и ожидая этого знака небес, тысячи знаменных и боксеров, окружавших посольский квартал, разразились страшным криком, заглушившим даже гром «Ша! Ша! Убейте!». Макдональд был у дверей резиденции в считанные секунды. Солдаты забегались с разных постов обороны и сообщали, что на них напали. "Бегите тревогу!" закричал Макдональд, и несколько мгновений спустя раздался бешеный звон колокола на маленькой колокольне. Началось. Трейдер стоял с пистолетом в руке, а перед ним стеной лил дождь. Прошёл час с тех пор, как прозвучал сигнал тревоги, и над посольством словно бы разверзлись небеса. Макдональд ушёл куда-то ещё давно и не вернулся. Все остальные годные по состоянию здоровья мужчины, включая Генри, вышли на баррикады, и если бы не треклятая нога Трейдер тоже был бы там вместо этого, Он охранял крыльцо у парадной двери резиденции, где леди Макдональд и её девочки ждали в дальней гостиной, а Эмили и Том жались друг к другу в защищённом углу холла. Это был последний шанс для китайцев. У них осталась одна единственная ночь, чтобы уничтожить иностранцев и предателей новообращённых, всего одна ночь, чтобы изолировать столицу от внешнего мира. и сказать подошедшим на помощь войскам, а спасать вам больше не о кого. Трейдеру хотелось понять, что происходит. Иногда китайский боевой клич звучал громче, иногда немного стихал. Трейдеру хотелось оставить свой пост и пойти посмотреть. Затем к его удивлению появился Генри, промокший до нитки, но невредимый. Какие новости? Мы сдерживаем их Коротко бросил Генри и исчез внутри, но через пять минут снова вышел. — Что ты сказал Эмилии и Тому? — спросил трейдер. — То же, что и вам. Мы сдерживаем их. Генри помолчал, а затем грустно посмотрел на тестя. — Между нами говоря, я не уверен, что мы сможем сдерживать их дальше. Прежде чем уйти, он взволнованно пожал руку трейдеру. И тот понял. Генри пришел, чтобы в последний раз увидеть жену и сына. и попрощаться с ним. Трейдер заглянул в дверь, но увидел только подол юбки Эмили. Хотел было войти, но остался на посту. А минуты шли. Он потерял счёт времени. Трейдеру казалось, что он попал в кошмар, где всё время и пространство искажены до дзёом криками, грохотом бесчисленных Пули снарядов о круг. Иногда крики звучали совсем близко, в другой момент стихали, хотя сначала лето, что китайцы удаляются. Трейдер не понимал. Окружающий мир обретал твёрдые, статичные формы только когда вспышка молнии внезапно освещала всё вокруг, и трейдер видел резко изогнутые черепичные крыши близлежащих зданий, блестевшие под дождём, как лезвия ножей. Это не может продолжаться много часов, подумал он. Он знал, что будет делать, когда китайцы явятся. Будет полить по ним, пока его не заряжут. Трейдер не хотел видеть смерть ни своей дочери, ни Тома. Это эгоистично? Не совсем. Вообще нет, если не осталось надежды. Пусть Эмили делает всё, что сочтёт нужным, и хотя его дочь пыталась переложить всё на плечи отца, он заранее знал, что случится, чтобы Эмили не говорила лично он. Предпочёл бы погибнуть от пули, чем продлевать агонию ожидания. Сад начали обстреливать из пушки Круппа разрывными снарядами. Видят ли китайцы, куда падают снаряды? Они прицелятся получше и выстрелят по дому. Несмотря на дождь, Трейдер сам того не осознавая, начал продвигаться по газону на линию огня. Разрывной снаряд попал в дерево всего в 20 футах от него. Мгновением позже он заметил, что к двери резиденции торопится какой-то человек и нахмурился. "Какого чёрта вы здесь делаете?" спросил он. Это был бэкхаус. Вот Яшёл зайти. Идите и сражайтесь на баррикадах наравне со всеми. Я там и был, пока не появился Макдоналд. Возможно, ему показалось, что я мешаю, не знаю, но он отправил меня сюда, чтобы помочь вам. Не заходите внутрь. Там вы точно помешаете. Можете остаться тут под дождём. Если мы встанем на крыльце, то будем снаружи, но не под дождём. Трейдер ничего не сказал. А если вы будете стоять здесь, то окажетесь на линии огня, заметил Бэкаус. Трейдер опять не ответил, но неохотно вернулся на крыльцо. Пару минут мужчины молчали. Пушечный снаряд разорвался на газоне в том месте, где только что был трейдер. Вот. Макдональд был прав, отправив меня сюда. Я только что спас вам жизнь. Будьте вы прокляты. Через некоторое время Бэкхаус снова заговорил. Я думаю, вы сами хотите умереть, мистер Трейдер. Это ведь так нет. Если китайцы ворвутся, а это вполне вероятно, мы окажемся первой линией обороны резиденции. Очевидно. Я полагаю, у вас есть пистолет. Есть. На самом деле, я неплохо стреляю. «Возможно, нам удастся не подпускать их какое-то время, но в итоге они все равно прорвутся в резиденцию. Кто там?» «Леди Макдональд и ее дочери. Моя дочь Миссис Уайт-Перриш и ее сын». «У леди Макдональд есть пистолет? Не знаю. У моей дочери есть». «Если китайцы прорвутся, ваша дочь должна застрелиться сама и застрелить вашего внука. Не ваше дело!» Сначит это сделайте вы при условии, что у вас будет шанс. Не ваше дело. Я могу это сделать, если захотите. В. Трейдер с ужасом посмотрел на Бэкхауса. Этот мерзавец готов застрелить Эмили и Дома. Трейдер вытащил свой Эбли и направил в грудь Бэкхауса. Проваливайте. Убирайтесь отсюда, или клянусь богом, я вас прикончу. Бекаус видя, что трейдер не шутит, быстро, но с достоинством удалился. Трейдер остался на крыльце, лишь частично защищённый от дождя. Пока грохотали выстрелы и со свистом летели снаряды, трейдер стоял словно старая шотландская скала. Он ныл у грёмы, без всякой надежды на спасение. Затем, перед самым рассветом, он услышал ещё один глубокий раскат грома на востоке, а потом громкое ликование. Трейдер заподозрил, что китайцам удалось прорвать оборону. И вытащил пистолет, приготовившись пристрелить первого же появившегося в поле зрения боксёра или знамённого. И действительно, показалась какая-то фигура, но человек издали крикнул: "Это я, Генри". Трейдер почувствовал прилив радости от того, что они могут погибнуть сражаясь плечом к плечу. "Вы слышали, большие пушки на востоке?" воскликнул Генри. "Пушки?" Я думал, это гром. Нет, это наши пушки. Подоспело подкрепление. Мы спасены. У Эмили осталось много ярких воспоминаний о последующих месяцах. Прибытие подкрепления было настоящей радостью. Британские войска. Американские. Американские. «Русские, французские, немецкие, японские!» «Пожалуй, самая памятная, великолепная сикхи из Индии!» Но больше всего она дорожила моментом, когда первый офицер, которого они увидели, вышел на лужайку британского посольства, задаваясь вопросом, где именно он находится, «Автар». А на встречу я ему выдвинулась с леди Макдональд вместе с группой женщин, одетых официально, словно для дипломатического приёма, и приветствовала спасителя словами: "Я не знаю, кто вы, но мы счастливы вас видеть". Вторым по яркости воспоминанием была реакция её дорогого отца, Который, узнав, что вдовствующая императрица Циси Сумела улизнуть из запретного города Буквально за ночь и как сквозь землю провалилась Восхищенно заметил — унесла ноги Съехала из дворца как недобросовестный квартиросъемщик Который не может платить арендную плату Третий момент был более трогательным На следующий день после всех событий Они обнаружили два подкопа но не на северной стороне посольства, а совсем в других местах. Внутри осталось огромное количество взрывчатки, готовой к подрыву. Почему китайцы её не использовали? Никто так и не узнал. Эмили сидела с отцом мужем и Томом, когда Макдональд пришёл с новостями. Если бы эту взрывчатку использовали, сказал он, то от нас камня на камне не осталось бы. она увидела, как отец положил руку на плечо Генри и тихо сказал: "Ну, если это не знак божьего провидения, то я не знаю, что ещё нужно". А Генри вдруг не выдержал и заплакал, хотя она не понимала почему. Следующие месяцы были относительно спокойными для Эмили. Боксёрское восстание ещё не закончилось. Хотя христиане в Посойском квартале и чуть дальше в католическом соборе спасли, в северных провинциях происходили ужасные массовые убийства, особенно католиков, и продолжались они почти год, пока движение не сошло на нет. В это время императрица Цыси, которой удалось выйти сухой из воды и уехать переодевшись, снова появилась в центральных провинциях, где колесила под древним городам с дипломатическими целями, пока не были окончательно согласованы условия её безопасного возвращения в столицу при поддержке западных держав. В посольстве сразу же занялись возвращением жизни в нормальное русло. Осенью Тома отправили в Англию с семьёй, совершавшей путешествие Генри много времени проводил в миссии, которую предстояло восстановить. Эмили взяла на себя смелость написать длинное письмо семье и в нём подробно рассказала обо всём, что произошло, включая восторженное отчёт о том, каким смелым показал себя отец в этом деле. Сюрприз преподнёс отец. Эмили предполагала, что он вероятно вернётся в Англию с томом но вместо этого трейдер объявил, что перед отъездом нужно кое-что сделать, и на это уйдет пара месяцев. Они с Генри очень обрадовались его компанией, но ее поразил плотный график отца. Он наносил визиты дипломатам, вел долгие беседы с Моррисоном, старым сэром Робертом Хартом и другими, кто располагал необходимой информацией, и, наконец, через два месяца завершил свой проект. Записки трейдера о заглавленные Безумие репараций в Китае так никогда и не опубликовали, но его труд получил широкую огласку, все им восхищались, ибо это был шедевр. Видешь ли, сказал он Эмилии, за несколько десятилетий так или иначе связанных с Китаем. Я начал подозревать, что мы все совершили серьезную ошибку. Каждый раз, когда возникал конфликт, а мы, конечно, всегда настаивали на том, чтобы войну начинала другая сторона, мы требовали компенсацию для того, чтобы покрыть собственные расходы и для того, чтобы удержать другую сторону от новых неприятностей. Я пришел к выводу. Что подобная политика имеет ряд недостатков. Во-первых, если вы взваливаете вину на противника, то просто усиливаете вражду между сторонами. Во-вторых, чтобы обосновать свои претензии на моральное превосходство, вам, вероятно, придётся наговорить кучу лжи, а это плохо для вас. В-третьих, у победителя развивается чувство собственного превосходства. В итоге он не прислушивается к мнению и потребностям другой стороны. Но разве один не должен быть прав, спросила Эмили. И здесь правы мы? Нет. Если мы при этом грабим противника, а речь именно об этом. Я тщательно изучил все цифры, составил таблицы. Мы разрушали Китай каждый раз, подумая об этом. Мы хотели, чтобы Китай был открытым и торговал с нами, а когда они отказались, потому что как бы они по глупости не пытались закрыться от внешнего мира, мы придём и погубим их. Будут ли они рады нашему присутствию? Позволит ли это им вообще увеличить торговлю? Нет. Первое, что вы должны сделать в любом бизнесе или дипломатии, узнать точку зрения другого человека и понять, что ему нужно, следует найти способ заставить его действовать в своих личных интересах так, чтобы вы получили желаемое. Это требует терпения. Однако любой другой план в долгосрочной перспективе окажется контрпродуктивным. Нам нужно помогать китайцам, а не наказывать их. называю это просвещённым личным интересом или как-то иначе, но по-другому никак. Ты и правда твёрдо веришь в свою теорию. Так ведь? Да. Теперь я это понял. И мой отчёт полностью подтверждает это во всех деталях. И ты хотел записать свои мысли перед отъездом. Да. Пока всё свежо в памяти, и я вхож к таким людям, как Харт у которых много достоверной информации, а также я хотел рассказать об этом прежде чем мы снова потребуем возмещения за осаду посольств. Эмили так гордилась отцом. И хотя иностранные державы в очередной раз потребовали репараций, она с удовольствием наблюдала, как в течение довольно короткого промежутка времени, начиная с американцев, каждый участник возвращал деньги Китаю, Иногда в благотворительной форме, иногда как инвестиции, но деньги всё равно возвращались. Конечно, её отец этого уже не застал. Он уплыл на корабле, который должен был пройти мимо Макао. Это дало ей возможность немного подразнить его на прощание. У тебя будет время сойти на берег и пройтись по местам боевой славы в Макао, сказала она. Романтические воспоминания, я полагаю. Ты про свою мать? Нет. До неё у тебя была девушка, наполовину китаянка. Откуда чёрт возьми ты знаешь? Бабушка рассказала. Она узнала. Мать тоже была в курсе. Она никогда не подтрунивала над тобой по этому поводу. Нет. Даже не упоминала. «Но в любом случае это пойдет тебе на пользу. Безопасное путешествие, счастливое воспоминание». Корабль подходил к Макао. Большинство пассажиров вышли на палубу, потому что день выдался солнечный, и вид на остров с блестящим фасадом собора Святого Павла высоко на холме был поистине великолепен. Но Джона Трейдера на палубе не было. Он заболел ещё до того, как поднялся на борт, и знала об этом, но это не имело значения. Его родные в безопасности. Отчёт готов. Подходящий момент. Эмили и Генри пока не наскучила его общество, но лучше не доводить до того, чтобы хозяева обрадовались твоему отъезду. В его каюту вошёл корабельный врач. Это был приятный рассудительный человек лет 40. Ирландец по фамилии Огрейди. Он серьёзно посмотрел на трейдера. Я должен вас расстроить. Почему? У вас пневмония. Знаю. Свежий воздух и солнце в Макао могут спасти вас. Я хочу остаться здесь. Я не могу отвечать за вас. Нет. Но вы сможете похоронить меня в море? Вы точно этого хотите? Да. Мне запрещено. Напишите записку, что вы обезопасите себя, я подпишу. Но у вас никто никогда её не попросит. Возможно, нет. Сколько длится стоянка в Макао? 2 дня. Пожалуй, один из них я проведу на палубе. Трейдер приятно провёл время, а на следующий день после наступления темноты корабль отправился дальше, а трейдер с трудом добрёл до своей каюты и рухнул на койку. — Если бы я не заболел пневмонией, меня похоронили бы в Шотландии, — думал трейдер, но он этого не хотел. — Оставим Дран-Ломонд Ломондом. Трейдер действительно не был одним из них. — Да, у него шотландское поместье, о котором он всегда мечтал. И он мастерски справлялся с ролью землевладельца все эти годы. Но пришло время двигаться дальше. А если не на суше, то где бы он предпочел быть похороненным? Другие варианты не пришли в голову. Не с той жизнью, которую он прожил. Теперь пути назад не было. «Я человек моря», — подумал он. Пусть оно поглотит меня. Трейдер ушел тем же вечером под наблюдением доктора О'Грейди, пока ночь становилась все темнее, черной как опиум.